Эпилог. В этот момент я поднял глаза и понял, что на меня смотрят абсолютно все стоящие вокруг. Не на жнецов, убивших огромного демона, а на меня. Что это только что было? Первый не выдержала Майя. Твои исчезновения, потом голова Ксардоса на земле. Жаль. Была надежда, что Аркабалена создаст для этого правдоподобное объяснение, но, увы, когда рядом Лютовы, рассчитывать на это, похоже, не приходится. И то хорошо, что никто не рассекретил мои магические способности. «Что здесь происходит?» Теперь начал поднимать голос уже Хангерс, но тут у всех перед глазами начали выскакивать мировые сообщения, и разговор на какое-то время прервался. Убит наследник силы мертвых богов, запечатывающий мир пали. Карик проводит ритуал побега. Неудача, защита мира пробита. В мире появились семь новых богов. Очередное сообщение появилось вслед за предыдущим после некоторой паузы. И после каждого взгляды возвращались ко мне. Еще бы, у них же перед глазами лежит так называемый наследник мертвых богов и все помнят, кто его убил. Тот факт, что то же самое до этого пытались сделать жнецы, никого не волнует и волновать не будет. А ведь это все подстава, не для меня, а для Ксардоса. Ему подвели жертву, дали совершить ритуал, и при этом в город были направлены те, кто гарантированно смог бы его остановить. И сработали тут не мои письмена или какие-то еще интриги, о возможности таинственного карика, расчищавшего себе путь к свободе. А что, судя по сообщениям, именно сила мертвых богов мешала ему попробовать сбежать еще раз, вот он и нашел простой и элегантный способ, как от этого избавиться. Ведь как быстро! Сколько времени прошло с момента сообщения о его появлении? Опасный, жестокий и непредсказуемый... Что-то этот тип мне начинает совсем не нравиться. А еще это информация о появлении новых богов. Интересно, как к ней отнесутся старые? И тут, будто услышав мои мысли, перед всеми выжившими на площади, а их кроме меня, Лютовых и Хангерса было еще несколько десятков, начали появляться боги и с хороговоркой проговаривать одно и то же. «Последователи новых богов вне закона!» «Их можно убивать, с ними запрещено взаимодействовать, в города не пускать, пока не откажутся от своих покровителей, последователи новых богов вне закона». И так по кругу несколько раз, а потом исчезают, так и не сказав ничего более. Похоже, это не настоящие боги, а что-то вроде их информационных проекций. Вот только... «Я еще раз спрашиваю, что ты тут устроил?» К реальности меня вернул яростный голос Хангерса, так и не получившего ответ на свой первый вопрос, а он к такому явно не привык. «Мне нужны гарантии безопасности», — отвечаю, — а в голове появляется осознание того, что оставаться тут после случившегося точно нельзя. Сейчас бы поговорить с богом обмана, но ко мне этот тип даже и не подумал являться. «Будет зависеть от твоих ответов». Ласково присоединилась к разговору Лютова и голову тут же как будто окатила кипятком. Похоже, то, что мне раньше казалось жестоким приемом, на самом деле было проявлением вежливости. «Мама!» — попыталась вмешаться в происходящее Майя, но ее заставили замолчать одним единственным жестом. «Что ж, видимо, сила знакомства тут не сработает, а значит, еще один довод в пользу моего плана». «Хотя бы пообещайте, что не тронете надгробия. Я старался держаться, но голос все равно дрогнул. «Хорошо, за него можешь не беспокоиться!» обожница довольно кивнули, вот только зря они думают, что полностью контролируют ситуацию. «У меня ведь есть не только официальный камень, но и второй, сейчас ждущий меня в болотах начальной долины. И теперь...» Когда жнецы дали мне слово, что присмотрит за первым, можно уходить. В принципе, я был готов сбежать и так, но раз можно сохранить дополнительную возможность возрождаться после смерти, то почему бы и нет? Во имя Карика! Все это время, опуская свои жизни с помощью потока пламени, пущенного прямо по рукоятке косы, и так никем и незамеченного, я оставил их ровно на один удар. И теперь... Решил уйти красиво. Ничего не значащая фраза, но, думаю, это заставит многих из здесь присутствующих понервничать. Ну и ладно, пусть узнают, каково искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Удар. Может быть, это и похоже на бегство, но порой, чтобы победить, надо уметь сделать шаг назад. Прошло чуть больше недели с того момента, как я очутился в находке. И за это время я не только многого добился, но и закрутил слишком много узлов, которые сейчас просто не развязать. По крайней мере, не с моей силой. А еще у меня есть четыре куска для сбора маски, которую только и остается, что напитать силой. Так почему бы, по примеру Александра Македонского, не разрубить узел, уйти от проблем и оказаться вместе, где без лишних сложностей можно будет заняться собственным развитием. Вы погибли. Вы выбрали место возрождения Долина Кровавых Рассветов. Я ухожу, но еще обязательно вернусь.